Глава 6. Точно ли у меня КПТСР? КПТСР часто путают с другими расстройствами и назначают неправильное лечение. Оно не входит ни в программу высших учебных заведений, ни в DSM, а значит, большинство специалистов узнают о нём только от коллег или в процессе работы с клиентами, которые им страдают. А иногда могут и вовсе не получить сведений о его особенностях. Из-за недостатка информации и понимания проблематики, связанной с КПТСР, многие клиенты не получили должного количества сеансов, так и не почувствовали, что их понимают, или же были вынуждены обращаться к трём или четырём психотерапевтам за год в надежде найти хоть кого-то, кто помог бы справиться с тем, что с ними происходит. Такой опыт работы со специалистами может разочаровать, доставить дополнительные страдания и обесценить то, что случилось с клиентом. Я уверена, что причина кроется в недостаточной изученности данного расстройства и совпадении многих симптомов КПТСР с симптомами пограничного расстройства личности, ПРЛ. ПРЛ очень противоречивое психическое заболевание, которое характеризуется паническим страхом перед одиночеством, нестабильностью в отношениях с другими людьми и импульсивным поведением. При этом оно часто является следствием травмы. В соответствии со сведениями, указанными в DSM, клиента с ПРЛ отличает паттерн нестабильных и напряжённых межличностных отношений, нарушение образа себя, эффективная нестабильность, выраженная импульсивность, которые можно отследить с ранней юности в самых различных проявлениях. Вы сразу можете отметить, как близки некоторые из перечисленных симптомов к симптомам КПТСР, как минимум, когда дело касается сложностей в межличностных отношениях. Тем не менее, ПРЛ более распространённый диагноз. К диагностическим критериям ПРЛ относятся девять симптомов или паттернов поведения. Диагноз можно поставить, когда у клиента наблюдается не менее пяти из указанных симптомов. Первый диагностический критерий и один из способов дифференцировать ПРЛ и КПТСР, которым я пользуюсь, склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой участи быть покинутым. при PRL мы в глубине души можем быть уверены, что являемся непривлекательными и плохими людьми, а значит, не заслуживаем любви или привязанности. Сама мысль, что кто-то может оставить нас, настолько невыносима, что мы предпочитаем нанести удар первыми и разорвать отношения до того, как это сделает партнёр. Воспринимать такое непросто. Поэтому обычно многие считают клиентов с ПРЛ злобными, обидчивыми и чрезмерно эмоциональными людьми. Истинная причина такого поведения состоит в том, что так мы стараемся защитить себя. Мы не уверены, что кто-то захочет всегда быть рядом с нами или что этот человек заслуживает доверия, поэтому бьём первыми. Многие мои клиенты рассказывали, что устраивали сцены только для того, чтобы посмотреть на реакцию партнёра, в надежде, что тот будет извиняться и говорить им, насколько они важны. Но чаще всего такое взрывное поведение лишь наносило вред отношениям и самому клиенту с ПРЛ. Хотя этот диагностический критерий в каком-то смысле и кажется схожим с симптомами КПТСР, поскольку клиенты могут быть чрезмерно эмоциональными и время от времени оказываться не в состоянии контролировать свои эмоции, основное отличие состоит в причине, по которой возникает такое состояние. Мы не можем контролировать свои эмоции, потому что вынуждены справляться с большим количеством флешбэков, кошмарных сновидений и попыток предсказать вероятность ещё одной травмы. Или же мы не в состоянии держать эмоции под контролем, потому что не способны вынести реальную или воображаемую потерю или отказ. Разумеется, чтобы разобраться в причинах, нам необходимо обратиться к специалисту, но не сомневаюсь, Как только мы задумаемся о том, что нами движет, мы точно сможем выяснить, какой диагноз лучше описывает наше состояние. Следующий критерий паттерн нестабильных и напряжённых межличностных отношений, который характеризуется чередованием крайностей: идеализации или обесценивания. Тут не просто преодолеть сомнения в выборе правильного диагноза, ведь и клиентам с КПТСР сложно выстраивать отношения, которые также могут быть и нестабильными, и напряжёнными. Тем не менее, решающее значение имеет именно чередование крайностей от идеализации до обесценивания, так как это свойственно именно клиентам с ПРЛ. Если мы за считанные минуты можем возненавидеть того, кого любим без памяти, Когда скорее всего мы имеем дело с ПРЛ, а не с КПТСР. Отношения клиентов с КПТСР являются нестабильными, потому что им приходится справляться с таким количеством боли и смятения, что им сложно доверять другим людям, общаться и проявлять терпение к окружающим. При КПТСР никому и в голову не придёт кого-то идеализировать, чтобы через минуту начать думать, что этот же человек худший из всех, кого когда-либо носила земля. Следующий диагностический критерий не так просто выявить. Вероятно, поэтому многим, кто на самом деле страдает КПТСР, и ставят неверный диагноз ПРЛ. Этот симптом расстройства идентичности заметная и стойкая неустойчивость образа или чувства "я". В случае с ПРЛ этот симптом проявляется в том, как меняются жизненные цели и профессиональные планы, а также при выборе друзей и определении базовых ценностей. Поскольку многие клиенты с ПРЛ склонны верить, что с ними что-то не так или что их можно считать плохими людьми по той или иной причине, Они способны быстро переключаться между состоянием беспомощной и навязчивой, и сильной и настойчивой. Эта способность помогает получать поддержку и чувствовать близость с другими людьми, но также и защищаться от возможной угрозы или разочарования. Такое случается и с теми, кто страдает КПТСР, так как они всегда сохраняют бдительность и постоянно ждут, что может случиться новое травмирующее событие. Огромная разница заключается в том, что при КПТСР клиенты стараются понять, кем они сами являются в этом мире полным опасностей. При ПРЛ же клиенты стараются добиться близости и расположения, становясь такими, какими, по их мнению, им нужно быть. Создаётся впечатление, будто люди с ПРЛ ведут себя как хамелеоны, чтобы вступать в отношения или продолжать их. Ещё один диагностический критерий импульсивность. И в данном случае совпадение симптомов ПРЛ и КПТСР неизбежны. В DSM указано, что имеет значение импульсивность, проявляющаяся как минимум в двух сферах, которые предполагают причинение себе вреда. К таковым можно отнести чрезмерную трату денег, склонность к гиперсексуальности или систематическое переедание. самоповреждающее поведение при этом к данному критерию по мнению составителей DSM не относится но я убеждена что этот пункт следует пересмотреть ведь такой тип поведения свойственен тем кто склонен к импульсивности и порывистости При КПТСР импульсивность также может проявляться тем или иным образом, поскольку в голове такого клиента слишком много всего происходит одновременно, а системное переедание на самом деле одна из копинг-стратегий при травме. Можно считать, что это похоже на безрассудство, тоже вариант самоповреждающего поведения. Вот почему я считаю, что этот симптом в равной мере относится и к КПТСР, и к ПРЛ. При этом важно учитывать, что для постановки диагноза ПРЛ клиент всё-таки должен иметь не менее пяти симптомов, да и проявления схожих симптомов всё равно будут различаться. Пятый критерий ещё одна причина, по которой многие клиенты с КПТСР ошибочно получают диагноз ПРЛ. К этой группе симптомов относятся рецидивирующее суицидальное поведение, намёки или угрозы самоубийства, самоповреждающее поведение. Самоповреждающее поведение может объясняться самыми разнообразными причинами. Тем не менее, в DSM такой симптом относится только к ПРЛ. Уточню, что в DSM-5 есть упоминание о не суицидальном самоповреждающем поведении как о состоянии, которое требует дальнейшего изучения, но к клиническим диагнозам такое поведение пока не относится. При этом, обращаясь к психотерапевту или психологу и сообщая, что вы время от времени практикуете самоповреждающее поведение, когда плохо себя чувствуете, вы можете автоматически получить диагноз ПРЛ. Мне бы хотелось, чтобы специалисты проводили с клиентами больше времени, задавали вопросы и выявляли, есть ли ещё какие-то симптомы ПРЛ у тех, кто сообщает им о несуицедальном самоповреждающем поведении. Но при этом я точно знаю, что ПРЛ не всегда правильный ответ. В данном контексте сложно найти отличие между подобными симптомами при КПТСР и ПРЛ. Я знаю, что многие мои клиенты с ПРЛ использовали суицидальные и самоповреждающие поведение как способ проверить надёжность межличностных отношений, получить дополнительную поддержку и заботу, которые им так необходимы. Но дело далеко не всегда в этом. Чтобы понять, какой диагноз поставить, я спрашиваю, почему клиенты практикуют самоповреждающее поведение. Было ли такое поведение каким-то образом связано с межличностными отношениями? Могло ли оно быть попыткой выразить огорчение из-за ссоры или разрыва? Если дело в этом, то скорее всего, мы имеем дело с ПРЛ. Если же такое поведение было способом справиться с тревожностью, паникой или памятью тела, Тогда, вероятно, речь идёт о КПТСР. Далее мы видим такой критерий, как аффективная неустойчивость, связанная с очень переменчивым настроением. И снова можем отметить, насколько велико сходство с проявлениями подобных симптомов при ПТСР. Неудивительно, что получая травмирующий опыт снова и снова, можно стать человеком, который легко выходит из себя, огорчается и с трудом контролирует своё настроение. Тем не менее, когда такое состояние имеет отношение к КПТСР, клиентам в процессе проработки травмы приходится сталкиваться с нарушением регуляции эмоций, и это может продолжиться в течение многих месяцев или даже лет. В случае с ПРЛ же такие вспышки эмоций или взрывные реакции длятся не дольше нескольких часов или, в очень редких случаях, несколько дней. Ещё один симптом ПРЛ постоянное чувство опустошённости. При ПРЛ оно может проявляться из-за сложностей в отношениях и постоянного беспокойства, что партнёр может уйти. Многие клиенты делятся также тем, что они быстро начинают скучать и поэтому ведут себя импульсивно или устраивают сцены. При КПТСР клиенты чаще имеют негативные взгляды на жизнь в целом и стараются атаковать причины, из-за которых они приобрели травмирующий опыт, но никакой связи с одиночеством или отношениями в данном случае нет. Огорчение и отстранённость, которые свойственны клиентам с КПТСР, связаны с травмами и стараниями сделать всё возможное, чтобы не получить новую травму. Один из двух оставшихся симптомов Неадекватное проявление сильного гнева или трудности, связанные с необходимостью контролировать гнев. Полагаю, что при ПРЛ гнев рождается из-за веры в то, что с нами что-то не так, или что мы плохие люди, поэтому нас непременно бросят. Хотя эти мысли и убеждения не соответствуют истине, они могут привести к вспышкам гнева, поскольку нас переполняют стыд и огорчение. При КПТСР тоже возможно взрывное поведение и сцены, но они такие яркие, как при ПРЛ. В контексте данного критерия отличие между КПТСР и ПРЛ выявить не очень просто, что ещё раз подтверждает, почему два этих диагноза так часто путают друг с другом. И именно поэтому всем специалистам нужно обязательно проводить время со своими клиентами, слушать их, задавать вопросы, чтобы выяснить причины появления навязчивых желаний, огорчений и прочих имеющихся симптомов, а затем уже решать, какой именно диагноз поставить конкретному клиенту. Последний диагностический критерий можно с лёгкостью соотнести из ПРЛ и с КПТСР. Это приходящие, вызываемые стрессом параноидальные идеи или выраженные диссоциативные симптомы. Мы уже обсуждали ранее, что диссоциация неотъемлемая часть ПТСР и копинг-стратегии, к которой прибегает мозг, чтобы помочь нам жить с болью и травмой. Получив однажды травмирующий опыт, можно приобрести и параноидальную идею о том, что он может когда-нибудь повториться. Подтверждение этому можно увидеть в отрывке из рассказа одного из моих подписчиков, полную версию которого я уже приводила ранее. Это постоянное беспокойство, что что-то пойдёт не так. Поэтому тебе нужно проверять и перепроверять всё ли в порядке, а принимать решения в таких условиях представляется невозможным. Каждый день испытываешь боль и ожидаешь травму. а значит, неизбежно испытываешь из-за этого чрезмерную тревогу. Заметная разница между тем, как перечисленные симптомы проявляются при ПРЛ и КПТСР, заключается в том, что при ПРЛ клиенты чувствуют себя таким образом из-за реального или воображаемого одиночества, а клиенты с КПТСР из-за столкновения с триггерами, которые напоминают им о травмирующем опыте. Повторю, что заметить разницу бывает не просто. Но разговаривая с клиентами о том, когда появились симптомы или же выясняя, что стало фактором, спровоцировавшим их появление, мы сможем прийти к решению, какой диагноз поставить в каждом конкретном случае. Как видите, эти два диагноза имеют схожие или одинаковые симптомы, поэтому многим клиентам ошибочно ставят диагноз ПРЛ вместо ПТСР и наоборот. Крайне того важно знать, что симптомы большинства клиентов соответствуют диагностическим критериям и того, и другого диагноза. Недавние исследования показали, что 24% клиентов с ПТСР также имеют ПРЛ. а 30% клиентов с ПРЛ страдают и ПТСР. В данных исследованиях используется диагноз ПТСР, поскольку в ДСМ отсутствуют чёткие диагностические критерии КПТСР. КПТСР также часто путают с биполярным расстройством. Различия между ними не настолько тонкие, как между КПТСР и ПРЛ. Несмотря на то, что выделяют два вида биполярного расстройства и проявляется оно множеством способов, важно знать главным образом то, что оно имеет эпизодический или фазовый характер. Это означает, что у клиентов с биполярным расстройством любого вида бывают резкие перепады настроения от приливы сил, энергии и прекрасного самоощущения до депрессивного и крайне негативного состояния. При КПТСР не бывает эпизодов заболевания. К сожалению, симптомы дают о себе знать постоянно. При этом самый простой способ разобраться, с каким диагнозом мы имеем дело, это отслеживание симптомов и длительности их проявлений. В работе с клиентами я часто использую временную шкалу проявления симптомов, чтобы отмечать, как часто они дают о себе знать, какие триггеры провоцируют их появление и как долго продолжается каждый эпизод. Такие наблюдения помогают лучше готовиться к появлению симптомов и справляться с ними. В целом, при постановке диагноза и проведении терапии с клиентами, страдающими КПТСР, важно исключить другие диагнозы, которые имеют схожие симптомы и вызывают у клиентов похожие ощущения, чтобы убедиться, что мы знаем, с чем имеем дело. Хотя диагнозы и не самая важная часть терапии, нам нужно знать, какие симптомы нас мучают, чтобы обращаясь за помощью, получать именно то, что нам необходимо. Для полного понимания, что такое КПТСР и что не относится к проявлениям этого расстройства, ответьте на несколько вопросов. Подвергались ли вы воздействию травмирующего опыта более одного раза в течение жизни? Приходилось ли вам более одного раза становиться свидетелем того, как кто-то ещё подвергался воздействию травмирующего опыта? Опасались ли вы за безопасность этого человека? Каких дней в вашей жизни больше? таких, когда вы беспокоитесь о том, что с вами или вашими близкими может произойти ещё одно травмирующее событие, или же таких, когда вы ни о чём подобном не думаете. Можно ли назвать постоянным ваше желание проверить, не угрожает ли вам какая-то опасность и нет ли поблизости потенциального преступника? Сложно ли вам справляться со своими чувствами и эмоциями? Считаете ли вы, что ваша реакция на некоторые незначительные события может быть преувеличенной? Прибегали ли вы когда-либо к самоповреждающему поведению, сексу, еде, алкоголю или наркотикам, чтобы справиться с тем, что вы чувствуете? Считаете ли вы, что доверять другим людям почти невозможно? Если вы ответили утвердительно на первый или второй вопрос, и как минимум на один из последующих, вероятно, у вас имеются симптомы КПТСР. Следующим вашим шагом для получения помощи должно стать обращение к специалисту очно или онлайн. При этом в идеале этот специалист должен знать, какая терапия необходима при ПТСР и понимать, как проявляется КПТСР. И да, Абсолютно нормально уточнять у психотерапевтов, имеют ли они навыки работы с данными расстройствами, прежде чем записаться на приём. Нам необходимо быть уверенными, что мы найдём именно того специалиста, который обеспечит нам надлежащее лечение и предоставит нужную поддержку на пути к выздоровлению, потому что мы можем выздороветь, и обязательно сделаем это. Почему я продолжаю получать травмирующий опыт? Клиенты из КПТСР чаще всего спрашивают меня: "Почему я продолжаю получать травмирующий опыт? Делаю ли я нечто такое, что привлекает в мою жизнь плохих людей?" И я понимаю, почему им хочется найти ответ. Если нам кажется, что каждые отношения или каждая ситуация, в которые мы попадаем, ведут к травме, Мы начинаем задаваться вопросами и задумываться о том, какое впечатление о самих себе мы транслируем миру. Если мы задумаемся о симптомах КПТСР, то сможем понять, почему в некоторых случаях они могут негативно влиять на то, как нас воспринимают другие люди. Один из подобных симптомов состояние оцепенения. Если в травмирующей ситуации мы не в состоянии ни сопротивляться, ни спасаться бегством, мы можем впасть в состояние оцепенения. Возможно, оно становится спасительной реакцией на стресс, поскольку может уберечь нас от ещё большего вреда. Например, если мы оказываем сопротивление, зная, что абьюзер намного сильнее, то рискуем получить переломы или даже лишиться жизни. А замерев, мы можем спастись. При этом неоднократно оказываясь в обстоятельствах, при которых у нас нет ни единого шанса на сопротивление или бегство, мы можем постепенно приобрести синдром выученной беспомощности. Он появляется у людей, которые много раз старались справиться с тем, что с ними происходило, но сколько бы усилий они ни прикладывали, у них ничего не выходило, поэтому в итоге у них выработалась автоматическая поведенческая реакция сразу же сдаваться. Она может навредить в будущем, поскольку если даже у нас будет возможность убежать или оказать сопротивление, наш мозг автоматически выберет оцепенение, сделав нас беспомощными и тем самым повысив вероятность того, что нам снова причинят боль. С другой стороны, многие из нас, кому пришлось взрослеть в условиях длительного травмирующего опыта или постоянного стресса, могли до такой степени привыкнуть к среде, которая свойственна таким состояниям, чтобы и впредь продолжать выбирать отношения и ситуации, в которых мы испытываем схожие чувства. Многие шутят, что встречаются с кем-то, кто напоминает им мать или отца, и точно так же те, кто вырос с родителями-абьюзерами, могут искать партнёров, похожих на абьюзеров, с которыми они имели дело в прошлом. Постоянно пребывая в стрессовом состоянии, мы можем упускать подобные из виду в обычной жизни. В таком состоянии можно пойти по тёмной улице поздно ночью и даже не задуматься, насколько это опасно, потому что мы и так всё время живём на грани или рискуем. При этом те, у кого имеются симптомы КПТСР, не посчитали бы комфортным такие обстоятельства и скорее всего бежали бы подальше от такой улицы как можно быстрее. или, что вероятнее всего, и вовсе предпочли бы её обойти стороной. Последний симптом КПТСР, способный привести к ретравматизации искажённое представление о самих себе и тех, кто причинил нам боль. Многократно получив травмирующий опыт, мы поневоле начинаем сомневаться в себе и в своей способности адекватно оценивать других людей. Более того, если у нас сформировалась травматическая привязанность к абьюзеру, мы можем оказаться в ещё большем замешательстве и испытывать ещё более глубокую неуверенность в себе. Из-за этого не исключена возможность ввязаться в нездоровые отношения или согласиться пойти на какой-то риск. Если мы считаем, что не можем доверять своей интуиции, потому что она подводила нас в прошлом, мы начинаем полагаться на других и надеяться, что они примут верное решение за нас. Однако подобное поведение может завести нас в ещё более травмирующие ситуации. Могу ли я что-то сделать, чтобы со мной больше не случилось ничего подобного? Я не хочу, чтобы в итоге у вас сложилось впечатление, что попав однажды в травмирующую ситуацию, вы уже ничего не сможете сделать, чтобы перестать сталкиваться с травмами и впредь. Ведь это совершенно не так. Существует множество способов взять под свой контроль симптомы, которые причиняют нам столько страданий, и научиться полагаться на тех, благодаря кому мы чувствуем себя в безопасности. Первый из таких способов найти специалиста, который понимает, что такое КПТСР. Я знаю, что это кажется очевидным, но невероятно важно выбрать психотерапевта, которому вы сможете доверять. Ведь если в вашей жизни доверие не само собой разумеющееся понятие, кабинет врача может стать лучшим местом, чтобы начать практиковать доверительные отношения. Затем вы можете прибегать к его помощи для проверки того, насколько можно доверять другим людям, сообщая ему, что именно было сказано, что вы чувствовали, и вместе решать, как действовать дальше. Ещё один способ контролировать свои симптомы — стать детективом. Но не тем, который раскрывает преступление. Станьте тем, кто... кто досконально разберётся в самом себе и в том, что с вами случалось в прошлом. Если можете, проанализируйте прошлые отношения, чтобы понять, почему они оказались травмирующими. Были ли какие-то намёки на то, что отношения приобретут обьюзивный характер? Были ли знаки, по которым можно было догадываться, что ваш партнёр не может считаться хорошим человеком? Возможно, стоит провести такой анализ вместе с кем-то из друзей или членов семьи, которые сумеют оценить со стороны то, что с вами происходило. Вы могли бы спросить у них, не было ли у них каких-то подозрений прежде, чем случилось травмирующее событие. Я знаю, на память не всегда можно полагаться. Именно поэтому первым делом я советую обратиться к специалисту. Но члены семьи и друзья, с которыми вы близки уже долгое время, могут помочь вспомнить то, о чём у вас не сохранилось чётких воспоминаний. Быть детективом также значит вести тщательное наблюдение за собственными симптомами и ощущениями. Сначала это может быть непросто, но поверьте, чем дольше вы практикуетесь, тем легче вам становится. Весьма полезно сделать список симптомов, о которых я говорила в этой главе. Например, выписать их на листок бумаги и записывать в соответствующие графы то, что вы делали в течение дня. Если же вам сложно подобрать слова, чтобы назвать то, что вы ощущаете, введите в поисковике таблица чувств и выбирайте из огромного количества вариантов слов и словосочетаний, описывающих чувства. Можете что-то сохранить для дальнейшего использования и распечатать. Последнее, что я хочу вам посоветовать не торопиться. Как же часто мы ныряем с головой в отношения или принимаем обстоятельства, не давая себе достаточно времени, чтобы узнать новых людей получше, познакомить их со своими близкими и воспользоваться шансом увидеть их в разных ситуациях. Если мы не станем спешить, не поддадимся внезапным желаниям, посоветуемся с теми, кого знаем и кому доверяем, Мы тем самым снизим вероятность снова оказаться в ситуации, которая может причинить нам боль. И не забывайте, что те, кто не способен уважительно относиться к тому, что вам нужно какое-то время, и потому заставляют вас принимать решения, когда вы к этому не готовы, вовсе не заслуживают времени, которое вы на них тратите. Справляться с симптомами КПТСР сложно. Нам может казаться, что мы не в силах выплыть из моря травм, накрывающих нас волна за волной, но получив необходимые сведения, поддержку и приложив определённые усилия, мы изменим свою жизнь к лучшему. Мы можем исцелиться и продолжить жить жизнью без симптомов болезни и боли, которые не давали нам двигаться вперёд всё это время. Основные выводы. При постановке диагноза КПТСР часто путают с пограничным расстройством личности, ПРЛ, или биполярным расстройством. Именно поэтому очень важно найти специалиста, который разбирается в особенностях каждого диагноза. Клиенты с КПТСР могут с большой вероятностью подвергаться ретравматизации по множеству причин. Во-первых, у многих есть ощущение, что они не способны предотвратить то, что может с ними снова случиться. Во-вторых, часто такие клиенты настолько привыкают жить в травмирующей или стрессовой среде, что и впредь ищут нечто подобное. В третьих, искажённое восприятие самих себя или тех, кто причинил боль в прошлом, может не давать разобраться в том, кто на самом деле хороший человек, а кто плохой. Предотвратить ретравматизацию возможно, обратившись за помощью к специалисту по травме, используя прошлый травмирующий опыт, чтобы лучше подготовиться к возможному развитию событий и защитить себя, позволяя себе не торопиться. и лучше узнавать новых людей.